«Так и есть!» — мелькнула в голове Елизаветы. «Вот сейчас начнется в любви признание!» «И что ж они воображают? Что так уж сладко мне мое регенство!» Каким-то даже патетическим голосом и ударив себя рукою в грудь, говорил Берон. «Они ошибаются! Что, кроме мучений?» всяких забот, опасностей приносит мне оно. Если я его принял, то никак не для себя, а для государства. Ну что ж, ну я откажусь. Кто ж тогда всем управлять будет? Принц Антон, принцесса Анна? хороши правители. Да и сам император, мало того, что новорожденный, мало того, что можно двадцать раз погубить все государство, пока он вырастет. Ведь ко всему и надежда на него плохая. Может, слышали, какой ребенок? Совсем нездоровый ребенок, того и жди, скончается. Вот вы говорите, что никогда у вас мысли не было о престоле. Жизнь свою спокойную больше любите. А напрасно это! Я был бы очень счастлив видеть вас на престоле. Вот она и ловушка, — подумала Елизавета. «Мне кажется...» — твердо и решительно сказала она, глядя прямо в глаза Берону. «Мне кажется, если бы вся Россия просила меня, я и тогда бы отказалась». Ей почудилось, будто в это мгновенье улыбка скользнула на губах Берона, но, во всяком случае, тотчас же от этой улыбки и следа не осталось. Он заговорил опять самым горячим и искренним, по-видимому, тоном. «Да, я вас понимаю, принцесса. Вы совершенно правы. Но надо же вам подумать о будущем государства. Надо же добиться того, чтобы престол российский перешел к достойному избраннику. Разве только один и есть новорожденный, Иоанн Антонович? Что же они думают, броншвейские, что все мы позабыли?» о галштинском принце Петре, вашем племяннике. Он уж вырос, и, как слышал я, и знаю из верного источника, юноша здоровый и достойный. Вторая ловушка, — подумала Елизавета. Но ничего не ответила Берону и слушала, что дальше говорить он будет. «Что ж они думают?» — продолжал Вегинг. — У них, что ли, я буду спрашиваться? — Вот посоветуемся с вами. — Да и пошлем письмецо принцу Петру. Думаю, что и вы будете рады видеть племянника, ваше высочества Он, улыбаясь, глядел на нее. Она хорошо знала, что этот племянник, сын дорогой любимой сестры ее, Анны Петровны, был привидением во все время царствования непокойной императрицы, что Анна Ивановна и Берон не иначе называли его, как «галштинским чертушкой». А теперь к этому чертушке Берон вдруг письмецо задумывает. Ну что ж теперь делать? Как отвечать ему? Сказать, что не хочет видеть племянника, это будет неестественно. Да и он этому все равно не поверит. Согласится на это письмецо. Выйдет она уликой против нее. Она молчала. «Что ж, принцесса?» Опять ласково взглянул на нее регент. «Не хотите разве приезда племянника?» «Приезда племянника, конечно, хочу», ответила Елизавета. «И если вы заставите его приехать, он может быть уверен, что я порадуюсь встрече с ним. Но сама я писать не стану. Я герцог. Ни в какие дела не вмешиваюсь». Хо, как вы недоверчивы!» — покачал головой Берон. «Вы в самом деле думаете, что я не другом к вам явился?» «Напрасно! Искренне и говорю с вами». Правда, нам нужно теперь быть ближе друг к другу. И мы будем близко, потому что оба заботимся о благе России. Боже мой, это он-то заботится о благе России. В негодовании думала она, но молчала. — Да, нам нужно быть вместе, — повторил он. — Я серьезно помышляю о принце тре Я знаю, что, утвердив его здесь, Спокойно могу отказаться от этого тяжелого бремени регенства. Но тут вопрос еще и другой. Следует и о вас подумать. Что ж обо мне-то думать? Пожала плечами Елизавета. Только оставьте меня жить так, как я живу. Я ничего не прошу, ничего не добиваюсь. Вы хотите сказать, что совершенно довольны своей жизнью? Но позвольте мне не совсем поверить вам, принцесса. Я не могу представить себе вас всегда одинокую. Вы еще так молоды.